«Глашенька», — сказал он ей, когда выключили свет в палатах, — «девочка, ты меня только пойми, сердцем пойми». «Вот у меня уж два провала в памяти было. А чего? «От того, что ярость во мне душит меня, Глаш. Милая девочка, дай мне одеться, я ж здоров. Дай мне формуляр». «Какой формуляр?» «Ну, бумажку на выписку».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 «Возвратный Тиф есть, он прилипчивый, Милинка». Кротов тренировал себя день и ночь. «Милинка, Милинка, Гриша, Милинка, Милинка, Гриша». «Спасибо, Тиф выручил. Сначала-то в горячке он на Милинка не откликался, а потом вспомнил уроки спецгоспиталя в Шварцвальде, где его от дефекта лечили, чтобы приметы не было заикания. «Спокойно, Гер Кротов, все хорошо».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 Все тело сводит, криком кричи, но говорит так, как надо. Добились, вот ведь говорю, не заикаюсь. И к Милинка привыкнул. Гриши, только держать себя надо в кулаке, если в бреду не открылся. А вдруг открылся? Вдруг они смотрят за мною. И Глаша это не Глаша никакая, а подсадная утка. Ничего, баба, какая она не есть, ночь, мое время».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 Только-только пришел в кабинет к своему первому шефу Садчикову. А Садчикова убили. И комиссар, который нас костил, умер. И тыллер из ветеранов на Ваганькове. И Парфентьев помер. И Дарковский в отставке, а мне 48. Но уже могу на пенсию 25 календарных. Страшно, да?